«Кто тут?» — спросил он шепотом. Незнакомый посетитель подымался не спеша и не отвечая. Взойдя наверх, остановился. Рассмотреть его было в темноте невозможно. Вдруг послышался его осторожный вопрос. «Иван Шатов?» Шатов назвал себя, но немедленно протянул руку, чтобы остановить его но тот сам схватил его за руку и Шатов вздрогнул, как бы прикоснувшись к какому-то страшному гаду. — Стойте здесь! — быстро прошептал он. — Не входите, я не могу вас теперь принять. — Ко мне воротилась жена. Я вынесу свечу. Когда он воротился со свечкой, стоял какой-то молоденький офицерик. Имени его он не знал, но где-то видел. Эркель, отрекомендовался тот, видели меня у Вергинского? Помню. Вы сидели и писали. Слушайте, вскипел вдруг Шатов, исступленно подступая к нему, но говоря по-прежнему шепотом, вы сейчас мне сделали знак рукой, когда схватили мою руку, но знайте, я могу наплевать на все эти знаки. Я не признаю, не хочу. Я могу вас спустить сейчас с лестницы. Знаете вы это? Нет. «Я этого ничего не знаю и совсем не знаю, за что вы так рассердились!» Незлобиво и почти простодушно ответил гость. «Я имею только передать вам нечто, и затем пришел, главное, не желая терять времени. У вас станок, вам не принадлежащий, и в котором вы обязаны отчетом, как знаете сами. Мне велено потребовать от вас». Передать его завтра же ровно в семь часов пополудни Липутину. Кроме того, велено сообщить, что более от вас ничего никогда не потребуется. Ничего? Совершенно ничего. Ваша просьба исполняется и вы навсегда устранены. Это положительно мне велено вам сообщить. Кто велел сообщить? Те, которые передали мне знак. Вы из-за границы? Это, это, я думаю, для вас безразлично. А, черт! А почему вы раньше не приходили, если вам велено? Я следовал некоторым инструкциям и был не один. Понимаю, понимаю, что были не один. А, черт! А зачем ли Путин сам не пришел? Итак, я явлюсь за вами завтра ровно в 6 часов вечера. И пойдем туда пешком. Кроме нас троих никого не будет. Верховенский будет? Нет, его не будет. Верховенский уезжает завтра поутру из города в одиннадцать часов. Так я и думал, бешено прошептал Шатов и стукнул себя кулаком по бедру. Бежал, каналья. Он взволнованно задумался. Эркель пристально смотрел на него, молчал и ждал. «Как же вы возьмете? Ведь это нельзя за раз взять в руки и унести!» «Да и не нужно будет. Вы только укажете место. А мы только удостоверимся, что действительно тут зарыто. Мы ведь знаем только, где это место. Самого места не знаем. А вы разве указывали еще кому-нибудь место?» Шатов посмотрел на него. Вы-то, вы-то, такой мальчишка, такой глупенький мальчишка, вы тоже туда влезли с головой, как баран. Э, да им и надо я такого соку. Ну, ступайте. <связь> Тот подлец вас всех надул и бежал. Эркель смотрел ясно и спокойно, но как будто не понимал. Верховенский бежал. «Верховенский!» — яростно проскрежетал Шатов. «Да ведь он еще здесь, не уехал. Он только завтра уедет», — мягко и убедительно заметил Эркель. «Я его особенно приглашал присутствовать в качестве свидетеля. К нему моя вся инструкция была», — соткровенничал он, как молоденький неопытный мальчик. «Но он, к сожалению, не согласился. Под предлогом отъезда. Да и в самом деле...» Что-то спешит. Шатов еще раз Сожалительно вскинул глазами На простачка, Но вдруг махнул рукой, как бы подумав, Стоит жалеть-то. Хорошо, приду, Оборвал он вдруг, А теперь убирайтесь, марш! Итак, я ровно в шесть часов Вежливо поклонился Эркель И не спеша пошел с лестницы. Дурачок! Не утерпел крикнуть ему вслед Сверху лестницы Шатов. Что с отозвался тот уже снизу. Ничего, ступайте. Я думал вы что-то сказали. Эркель был такой дурачок, у которого только главного толку не было в голове. царя в голове, Но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный. Общему делу, а в сущности Петру Верховенскому, он действовал по его инструкции, данной ему в то время, когда в заседании у наших условились и распределили роли на завтра. Петр Степанович, назначая ему роль посланника, успел поговорить с ним минут десять в сторонке. Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры. О, конечно, не иначе, как ради общего или великого дела. Но и это было все равно, ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служение идеи иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова, и безо всякой личной ненависти, не смигнув глазом, присутствовал бы при его убиении. Ему велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова. Во время исполнения своего поручения, и когда Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару, всего вероятнее не заметив того, что к нему воротилась жена, у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопытства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе их предприятия. Так в сущности, и было. Один только этот факт и спас мерзавцев от намерения Шатова, а вместе с тем и помог им от него избавиться. Во-первых, он взволновал Шатова, выбил его из клеи, отнял от него обычную прозорливость и осторожность. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее всего могла прийти теперь ему в голову, занятую совсем другим. Напротив, он с увлечением поверил, что Петр Верховенский завтра бежит. Это так совпадало с его подозрениями. Возвратясь в комнату, он опять уселся в угол, уперся локтями в колено и закрыл руками лицо. Горькие мысли его мучили. И вот он снова подымал голову, Вставал на цыпочки и шел на нее поглядеть. Господи, да у нее завтра же разовьется горячка. К утру, пожалуй, уже теперь началось. Конечно, простудилась. Она не привыкла к этому ужасному климату, а тут вагон, третий класс. Кругом вихрь, дождь, а у нее такой холодный бурносик. Совсем никакой одежонки. И тут ты ее оставить, бросить без помощи. Сакта, сакта какой крошечный, легкий, сморщенный, 10 фунтов. Бедная, как она изнурена, сколько вынесла. Она горда от того и не жалуется, но раздражена, раздражена. Это болезнь, и ангел в болезни станет раздражительным. Какой сухой, горячий должно быть лоб, как темно под глазами, и как, однако, прекрасен этот овал лица и эти пышные волосы. Как... И он поскорее отводил глаза, поскорее отходил, как бы пугаясь одной идеи видеть в ней что-нибудь другое, чем несчастное, измученное существо, которому надо помочь. Какие уж тут надежды! Ох, как низок, как подл человек! И он шел опять в свой угол, садился, закрывал лицо руками, И опять мечтал, опять припоминал, И опять мерещились ему надежды. Ох, устала, ох, устала! Припоминал он ее восклицание, Ее слабый надорванный голос. Господи, бросить ее теперь, А у ней восемь гривен! Протянула свой портмоне, Старенький, крошечный, Приехала место искать. Ну, что она понимает в местах? Что они понимают в России? Ведь это как блажные дети. Все у них собственные фантазии, ими же созданные. И сердится бедная, Зачем не похоже России на их иностранные мечтаница? О, несчастные! О, невинные! И однако в самом деле здесь холодно. Он вспомнил, что она жаловалась, что он обещал затопить печь. Дрова тут можно принести, не разбудить бы только. Впрочем, можно. А как решить насчет телятины? Встанет, может быть, захочет кушать? Ну, это после. Кириллов всю ночь не спит. Чем бы ее накрыть? Она так крепко спит. Но ей, верно, холодно. Ах, холодно! И он еще раз подошел на нее посмотреть. Платье немного завернулось, и половина правой ноги открылась до колена. Он вдруг отвернулся почти в испуе, снял с себя теплое пальто и, оставшись в стареньком сюртучишке, накрыл, стараясь не смотреть, обнаженное место. Зажигание дров, хождение на цыпочках, осматривание спящей, мечты, в углу, потом опять осматривание спящей, взяли много времени.